Лена Элтонг Радин Роман Глава 1 Темный человек. Радин Воскресенье Он предпочел бы остановиться в знакомом отеле под названием Тилок, где хозяином был не палец, служивший когда-то в стрелковом батальоне, маленький и суровый гурк. На отстойке портье висел на расшитом коврике кинжал, отливающий голубоватым светом. И Радин выслушал немало истории о том, как хозяин применял его в открытом бою. Он жил в этом отеле в прошлом году, когда приезжал в Порту по делам лиссабонской фирмы. И до сих пор помнил миндальный привкус чая, которым хозяин угощал ему на террасе, выходившей на церковь святого Эльдефонса. Поразмыслив, Радин заказал гостиницу классом повыше. Он ехал на собеседование по поводу новой работы и знал, что директор непременно спросит, где он остановился. В полночь он купил билет у сонной кассирши, переплатив чуть ли не вдвое, потому что места были только в спальном вагоне, и в половине первого стоял на пустом перроне. Поезд подошел почти бесшумно. Проводник взял билет, посвятил фонариком и предложил палец к губам. Ночной поезд в порту был неудобным и приходил слишком рано. Но Радин не успел на вечерний экспресс, потому что застрял с друзьями в баре, а за вещами нужно было ехать на улицу Лус. Его одежды и книги так и лежали в коробках с тех пор, как он ушел от жены. Кроме дивана и стола, в комнате не было мебели. Вместо окон там была застекленная дыра в крыше, а древний холодильник был выкрашен красной краской. По ночам до Радина доносилось мяуканье и павлинов из зоологического сада, а в начале весны он услышал зов оленя. Низкий. отчаянный, похожий на скрип ржавевших ворот. «Так и будешь искать повод сюда являться», сказала Урсула, когда пару дней назад он пришел за дорожной сумкой. «Ты бы забрал отсюда все свое. Найми грузовое такси и забери». «Заберу», — сказал Ради, наглядывая полки с книгами. «Может, пару стульев одолжишь? И постельное белье?» «Мебель делить не будем». Она вынула из шкафа несколько простынь. «Тебе здесь ничего не принадлежит». «А если найдешь денег на адвоката, то я напишу в департамент иммиграции, что ты применял ко мне насилие, и тебя вышлют отсюда в 24 часа». «Насилие, надо же», — удивился Радин, спускаясь по лестнице. Вот не думал, что она сможет сказать такое с серьезным лицом. «Куда, черт возьми, подевалось наше веселье?» Сложив в сумку рубашки и рабочую тетрадь, Радин пристроил сверху компьютер, потом решил его не брать, но подумал о двух вечерах в отеле и оставил. Пригодится кино посмотреть. Прошлой весной он и дня не мог прожить без лаптопа. Это было его лезвие, изрезанное рунами. Вечный спутник в кафе и поездах. Теперь только бумага. Стоит положить пальцы на клавиши, как мысль тускнеет, и, вильнув хвостом, уходит на глубину. Побочный эффект терапии, если верить доктору. Но Радин не слишком ему верил. В клинике Прошперо разрешили только рисовать, складывать пазлы или лепить из пластилина, так что Радин в основном рисовал. Может, поэтому маляр из него вышел не такой уж скверный. Когда через месяц ему пришлось снять себе жилье на окраине, стены в комнате оказались зелеными, того самого казенного цвета, которым были выкрашены коридоры в питерской школе. Через пару дней Радин затасковал, поехал в магазин, купил краску, валики и пластик, чтобы закрывать пол. Десяток слов добавился к его португальскому, в том числе и «лиша» — наждачная бумага. Радин красил в три слоя, выжидая, пока просохнет. Ему нужен был обещанный оттенок бирюзы. Такого цвета были яйца-дрозда, найденные однажды в роще под Токсовом. И обложка его рабочей тетради в косую линейку. Вернувшись из клиники, Радин начал покупать себе тетради, наточил целый стакан карандашей. Но работа все равно двигалась медленно. Так медленно, что он уже не верил, что сможет закончить. Роман утопал в черновиках. Черновики теснились в ящике стола, как некрасовские лакеи в прихожей. А дозваться никого решительно невозможно. В порту он надеялся поймать волну и взял с собой основную тетрадь. Толстую, рассыпающуюся, похожую на записную книжку букмекера. Синий железнодорожный плед в лунном свете казался белым. Поезд шел быстро, постукивая по стыкам, мелкий заветренный зубчик месяца летел за ним, не отставая. Радин свернул куртку и сунул ее в багажную сетку, стараясь не шуметь. Розетки в купе не оказалось. Зато обнаружился ребристый кружок радиоточки. На одной полке стоял чемодан, на другой, повернувшись лицом к стене, спал человек, лунный свет косо падал на крупную лысую голову. Радин замешкался, задел какую-то палку, с грохотом упавшую на пол, и тут же услышал шаги проводника. Тот показал большим пальцем на юг, пытаясь, видимо, сказать, что попутчик сел в фары, и посветил фонариком на пол, где они увидели трость с набалдашником в виде утиной головы. Поставив трость на место, Радин устроился на своей полке, включил тусклую лампочку, достал тетрадь и собрался было работать. Но тут попутчик завозился и спросил простуженным голосом, Пишите. Давно я не видел, как пишут ручки по бумаге. Простите, что помешал вам спать. Вы русский? У вас славянский акцент, я его всегда узнаю. Да, русский, но живу здесь уже четыре года. Радин захлопнул тетрадь, щелкнул выключателем и вытянулся на полке. Попутчик спустил ноги на пол и сидел облокотившись на откидной столик, где в железной вазочке были хризантемы. Луну затянуло тучами. В купе стало темно, однако попутчик выпил воды и говорил теперь не умолкая. О погоде на побережье, о выставках, о скандале в футбольном клубе. Радин пытался отвечать между метиями, но голова становилась все тяжелее, и, наконец, пробормотав извинения, он закрыл глаза. «Это достоящая безупречная смерть», — донеслось до него сквозь сон. «Непременно посмотрите на нее, когда будете в галерее». Вы ведь русские, вам доступны вещи такого рода? Смерть именно так и выглядит. Августовское небо, сизая рябь на речной воде, погреба с портвейном, в ней нет ничего бесчеловечного». «Погреба?» — переспросил Радин, открывая глаза. «Если стоять на мосту, то слева от вас будет вилла Нова, заставленная винными складами». «Так вы согласитесь мне помочь? Это займет не больше часа, а я готов заплатить пять сотен». «Уж больно вы хорошо подходите, как будто вас небеса послали. Будь вы португальцем, она бы не поверила, а с русского детектива какой спрос?» «Детектива? Простите, но я задремал и слышал только часть вашего рассказа». Радин пытался рассмотреть лицо попутчика, но оно оставалось в лунной тени. «Меня зовут Салданья. Я хочу нанять вас для одного несложного дела в городе», терпеливо повторил попутчик. «Вам нужно будет зайти в картинную галерею». Сказать, что вы частный детектив, специалист по розыску людей, и что теперь вы ищете русского парня, пропавшего в прошлом году. Он был приятелем австрийца, который там работает. Они вместе играли на бегах. Некоторые следы, скажете, вы, ведут в галерею, социальные сети, звонки и прочее. Они ответят, что ничего не знают, и вы пойдете к себе в отель. Это все. А зачем вам это? Не стоит вникать, просто заучите слова. Хозяйку галереи зовут Варгас. Со мной она разговаривать не станет, мое лицо ей хорошо знакомо. Меня в городе многие знают. Вы же читаете мою рубрику в публике? Нет, простите. Произнес Радин, чувствуя, как быстрый ход поезда прижимает его голову к подушке. Я много лет занимаюсь журналистскими расследованиями. И мне часто приходится привлекать посторонних людей. Романист, конечно... Не лучший вариант, зато ваше происхождение идеально подходит. Ладно, плачу семь сотен, больше не могу. Да с чего вы взяли, что я романист?» Спросил Радин и тут же заснул. Проснувшись, как ему показалось, через минуту он понял, что поезд стоит на маленькой станции, а сосед продолжает говорить. В утренней дымке голубели озулежу на фасаде, листья алоэ, лодки и паруса. Старый вокзал Авейру. значит, ехать осталось часа полтора». «Можно засолить акулу в аквариуме с формальдегидом», бубнил попутчик, «и авторы этой штуки не посадят в тюрьму за мошенничество. Это говорит о бедности нашего времени, о сговоре галеристов и критиков, лепящих статус художника, кого попало, но больше о бедности». «Так вы согласны?» «Я напишу текст, который нужно произнести». «Вынужден отказаться, простите». Радим протянул руку к бутылке, попил воды из горлышка. Откинулся на подушку и закрыл глаза. Поезд тронулся, миновал туннель и теперь набирал ход. Неплотно закрытая дверь купе постукивала о железный косяк. Голос попутчика становился все тише. И последнее, что Радин услышал, было... «Галерея Варгас, неподалеку от Ратуши». «Лиза». «По дороге на репетицию я снова видела эту пару на площади. Только сегодня они были в красном, наверное, потому что Дим был пасмурным». Девочку я знаю, раньше у нас училась на народном танце. У них там полоумный хореограф строит из себя Фернандо Грассе. А парни, кажется, уволили из компании Националь де Байлада после июньской забастовки. И чего они взбесились из-за лишних пяти часов? Взяли бы меня в эту труппу, я бы день и ночь скакала в кордебалете. И еще полы бы в театре мыла. Эти двое ставят две колонки на землю, кладут шляпу и танцуют подпор Уна Кабеза при любой погоде. Похоже, дела у них совсем плохи. Прямо как у нас с Иваном четыре года тому назад. Когда мы приехали в этот город и сняли комнату, которая раньше была складом для пишущих машинок, у нас было три сотни на двоих, и деньги сразу кончились в первый же день. Двести за комнату вперед, 40 за шерстяное одеяло, потому что зима была промозглая, 10 за кофе в зёрнах и полтинник за газовый баллон. Через два дня Иван ушел грузить вагоны, Вернулся на утро с пакетом еды и двумя бумажками. На одной было написано «Работа на Роа Севильяна, 17». А на другой какие-то имена. На мой вопрос, что это за работа, он буркнул «Отделять зерна от плевел» и ушел спать. А я представила себе Золушку, склонившуюся над мешками фасоли, и расплакалась. Ведь если бы не я, он сидел бы в своей редакции, у окна с видом на Исаакиевский собор. Потом я пошла на репетицию, по дороге снова плакала. Потом напудрилась чужой розовой пудрой и стало еще хуже. Когда я вернулась, он был уже веселый, сказал, что я феник, маленькая пустынная лиса с большими ушами. Снял с меня трико прямо в коридоре и отнес на кровать. Я сразу поняла, что он курил траву, но промолчала. Уж лучше трава, чем жизнь на сквозняке. С тех пор прошло четыре года, и чего только не было. Однажды он оставил мой кошелек в зеленой лавке, и мы на неделю остались без копейки. Точно такую же историю я слышала от бабушки, только там были хлебные карточки».